Часть четвертая. Эстетика пропорций. Глава первая. Классическая традиция. Из всех определений красоты, одно восходящее к святому Августину обрело в средние века особую судьбу. «Что такое красота тела?» – спрашивает Августин и затем отвечает соразмерность частей вкупе с некоторой приятностью цвета. Эта формула представляла собой почти аналогию цицероновой, как в теле хорошее сложение и приятный цвет кожи называется красотой, которая, в свою очередь, вобрала в себя всю стоическую и вообще классическую традицию, выраженную в диаде цвет и соразмерность. Наиболее древняя и обоснованная из использованных в этой формулировках понятий конгруенция понятие с размерностью числа, восходящее непосредственно к досократикам. Благодаря Пифагору, Платону, Аристотелю, принципиально количественная идея красоты неоднократно заявляла о себе в греческой мысли и нашла свое классическое выражение в терминах деятельной практики в каноне поликлета, а также в том его толковании, которое впоследствии предложил Гален. Задуманный как сочинение технического прикладного порядка и включенный в контекст пифагорейских спекуляций, канон постепенно стал восприниматься как документ, излагающий основы эстетики. Тот единственный фрагмент, которым мы располагаем, содержит теоретическое утверждение, прекрасное мало-помалу возникает из множества чисел. Гален, пересказывая положение канона, отмечает, что красота заключается не в самих элементах, а в гармоничной сразмерности частей. От одного пальца к другому, от всех пяти пальцев к оставшейся части ладони, от любой части к любой другой части, как написано в каноне поликлета. Таким образом, на основе этих текстов родилась склонность к простой и вместе с тем многозначной формулировке. К такому определению красоты, которая численно выражала бы формальное совершенство, определению, которое при всей вариативности деталей сводилась бы к основополагающему принципу единства в многообразии. Еще один автор, через которого теория пропорций переходит к средневековью — Витрувий. На него, начиная с IX века, ссылаются как теоретики, так и авторы практических трактатов, отыскивающие в его текстах не только такие термины, как «пропорцио» и «симметрия», но и такие определения, как «соразмерность в каждом произведении членов определенной части и целого» или должное согласие элементов произведения и соответствие отдельных слагаемых какой-то определенной части образу всей картины. В XIII веке Винсент из Бове в своем Великом Зерцале вернется к теории Ветруве о человеческих пропорциях, основанной на типичном для греческого представления о пропорциях каноне соразмерности. Согласно этому канону, размер какой-либо красивой вещи определяется ее отношением к другой вещи. Лицо, например, представляет собой десятую часть тела и так далее. И ни один размер нельзя выразить обособленно от упорядоченности целого. Речь идет о соразмерности, основанной на конкретных органических гармонических связях, а не на отвлеченных числах. Глава вторая. Музыкальная эстетика. Благодаря этим посредникам, теория пропорций достигает Средневековья. На границе между античностью и новым временем стоит Августин, несколько раз обращающийся к этой теории, а также Боэций, оказавший огромное влияние на всю схоластическую мысль. Боэций оставляет Средневековью философию пропорций в ее изначальном пифагорейском обличье, развивая теорию пропорциональных отношений в сфере музыки. Именно под влиянием Буэция Пифагор станет для Средневековья первым изобретателем музыки. Воззрения Буэция позволяют нам уяснить себе весьма симптоматичную и характерную особенность средневековой ментальности. Говоря о музыке, он имеет в виду математическое обоснование музыкальных законов. Музыкант — это теоретик знаток математических законов, управляющих миром звуков, в то время как простой исполнитель — всего лишь раб, лишенный подлинного знания дела. Что же касается композитора, то он действует инстинктивно и не в состоянии постигнуть той невыразимой красоты, которую может явить только теория. Лишь того, кто воспринимает ритмы и мелодии в свете разума, можно назвать музыкантом. Боэций едва ли не славит Пифагора за то, что тот решил исследовать музыку реликто аудиум юдицо, то есть отвлекаясь от слухового ее восприятия. Здесь проявляется порог теоретизирования, которым страдают все раннесредневековые теоретики музыки. Тем не менее, теоретическое представление о соразмерности приведет их к выявлению реальных связей внутри данных чувственного опыта, а постоянная обращенность к творческому акту постепенно наполнит идею соразмерности более конкретным содержанием. С другой стороны, понятие о пропорциях усваивается от античности, которая проверила их практикой, так что его теоретические положения не были какими-то отвлеченными выдумками. Его позиция — это скорее позиция чуткого интеллектуала, чья жизнь пришлась на период глубокого исторического кризиса, Интеллектуала, ставшего свидетелем крушения ценностей, которые казались ему неприложными, Классическая древность пала на глазах этого последнего гуманиста. В варварскую эпоху, в которую он живет, словесность пришла почти в полный упадок, а европейский кризис достиг одной из самых трагических вершин. Баяц и укрывается от всего этого, погружаясь в осмысление неуничтожимых ценностей числовых закономерностей, что управляют природой и искусством, независимо от исторической ситуации. Даже в те мгновения, когда он с оптимизмом созерцает красоту мира, его позиция все же остается позицией мудреца, который скрывает свое недоверие к миру феноменов, восхищаясь красотой математических науменов. Таким образом, эстетика пропорций входит в средневековье как учение, с одной стороны, не поддающееся какой-либо проверке, а с другой напротив, способствующие весьма энергичным и действенным верификациям. Теоретические положения боеция касательно музыки хорошо известны. Однажды Пифагор заметил, что когда кузнец ударяет по наковальне различными молотами, они производят разные звуки, и понял, что отношения между звуками, таким образом возникшей гаммы, напрямую связаны с весом каждого молота. Следовательно, Число правит звуковой вселенной в физическом отношении, а также отвечает за ее художественную организацию. Созвучие, которое управляет всяческой музыкальной модуляцией, не может возникнуть без звука. И в самом деле созвучие представляет собой согласие различных голосов, сведенных воедино. Созвучие есть смешение высоких и низких звуков, нежно и равномерно достигающих слуха. На принципе пропорций основывается и восприятие музыки слушателям. Человеку свойственно испытывать раздражение от звуковой дисгармонии и увлеченно вслушиваться в приятную мелодию. Речь идет о факте, широко засвидетельствованном психологией музыке. Различные музыкальные лады по-разному воздействуют на психологию индивида. Существуют ритмы резкие и ритмы умеренные. Ритмы, призванные вселять в юноши и мужество, и, напротив, ритмы нежные и сладострастные. и напоминает точку зрения спартанцев, согласно которой над душами людей можно властвовать с помощью музыки. Пифагор же однажды успокоил захмелевшего юношу, заставив его слушать мелодию гипофригийского лада в ритме спандея, поскольку фригийский лад привел его в состояние перевозбуждения. Умиротворяя сном повседневные заботы, пифагорейцы засыпали под определенные музыкальные напевы. А чтобы развеять сон при пробуждении, они использовали иные модуляции. Все эти явления боецы объясняют с точки зрения принципа пропорций. Душа и тело человека подчинены тем же законам, что управляют музыкальными явлениями. И те же пропорции обнаруживаются в гармонии космоса. Так что микро- и макрокосм связаны единым узлом, единым модулем, одновременно и математическим, и эстетическим. Человек создан в соответствии с мировыми пропорциями и потому получает удовлетворение от любых проявлений подобной согласованности. Сходство приятно, различие же ненавистно и враждебно. Эта теория психологической соразмерности — пропорцио — получит интересное развитие в средневековой теории познания, причем совершенно особая участь — будет уготована идея Баэцея о пропорциональности космоса. Через понятие «музыка мундана» — «музыки мира», здесь прежде всего вновь заявляет о себе пифагорейская идея гармонии сфер. Речь идет о музыкальной гамме, образуемой семью планетами, о которых говорит Пифагор, и которые, вращаясь вокруг неподвижной Земли, рождают звуки, так что чем больше та или иная планета удалена от Земли и, следовательно, чем быстрее она вращается, тем выше производимый ею звук. В результате слагается дивная музыка, которую мы, однако, не слышим в силу ограниченности нашего чувственного восприятия. Так, например, человек не воспринимает запахов, доступных собакам. К такому не вполне изящному сравнению позднее прибегнет иероним пражский. Анализируя эти рассуждения, мы снова отмечаем пределы средневекового теоретизирования. И действительно... Если каждая планета производит один звук гаммы, то все планеты вместе должны порождать совершенно невыносимый диссонанс. Однако, увлекшись совершенством числовых соответствий, средневековый мыслитель не обратил внимания на это противоречие. Весь дальнейший опыт в этой области будет оцениваться средневековьем, исходя из того же набора платоновских принципов. Пути науки поистине бесконечны, коль скоро некоторые астрономы эпохи Возрождения заподозрят факт движения Земли, исходя именно из предположения, что ради полноты гаммы Земля должна производить некий восьмой звук. С другой стороны, идея музыки мира позволяет более конкретно представить всю красоту космических циклов и соответствующее чередование метеоявлений и времен года, состав основных стихий и физическое движение. А также биологическую активность и динамику гуморов. Средневековье развивает бесконечное множество вариаций на тему музыкальной красоты мира. Ганорий Августодумский в своей книге 12 вопросов посвятит целую главу объяснению того, что Вселенная расположена наподобие цитры и различные роды вещей созвучны между собой как струны. В свою очередь Скот Эриугена расскажет нам о красоте всего сотворенного, слагаемой из созвучия сходного и различного, объединенных гармоническим образом. Отдельно взятые голоса невыразительны, но, будучи слиты в единой гармонии, они рождают естественную сладость. Глава 3. Шартурская школа. За пределами строго музыкального умозрения но все на тех же неоплатонистических основаниях. В XII веке развивается Тимеева космология Шартерской школы, основанная на эстетико-математическом видении мира. Их космос представляет собой развитие сквозь призму арифметических сочинений Баяция, принципа Августина, согласно которому Бог располагает каждую вещь согласно порядку и мере. Ордене Этменсура. Этот принцип тесным образом связан с классическим пониманием космоса как цельного, гармонического и непрерывного сродства, поддерживаемого божественным началом, которое есть душа, провидение, предопределение. Как мы уже говорили, в основе данного мировосприятия лежит диалог Платона Тимей, напоминавший средневековью о том, что Бог, возжелавший уподобить себе прекраснейшее и наиболее совершенное среди мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо, содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе самом. Для шартерской школы божьим творением является именно космос, упорядоченность всего сущего, противостоящая первородному хаосу. Посредницей в этом творении выступает природа, сила, присущая вещам и порождающая подобное от подобного, как скажет Гильом Коншский в своей «Житнице философии». В метафизике шартерской школы природа — это не столько аллегорическая персонификация, сколько сила, руководящая рождением и становлением вещей. Эксорнацию мунди — убранство мира — представляет собой ту итоговую операцию, которую природа за счет органического взаимодействия многообразных связей осуществила в уже сотворенном мире. Убранством мира является все то, что предстает в своих раздельных элементах, как звезды на небе, птицы в воздухе, рыбы в воде, люди на земле. В данном случае убранство, орнатус, есть порядок и коллектио креатурум, собрание тварей, созданий. Красота начинает проявляться в мире лишь тогда, когда сотворенная материя начинает различаться внутри себя самой по весу и числу, очерчивает собственные контуры, обретает образ и цвет. Следовательно, и в этой космологической концепции убранство, орнатус, сближается с той обособляющей вещи структурой, которая позднее, в XIII веке, трансформируется в укорение прекрасного, пульхрум, в принципе формы. Форма. С другой стороны, быть может, скорее для нас, чем для средневекового человека. Этот образ космической гармонии предстает как расширенная метафора органического совершенства какой-либо обособленной формы, природного организма или органического целого, созданного искусством. В данной концепции строгие математические дедукции уже смягчаются органическим восприятием природы. Гильем Коншский, Тьерри Шартерский, Бернард Сильвестрис, Алан Лильский говорят нам не о математически неподвижном порядке, но об органическом процессе, ход которого мы всегда можем реинтерпретировать, восходя к Творцу, и усматривая во втором лике троицы формальную причину, организующую начало эстетической гармонии, по отношению к которой отец выступает как причина действующая, а дух как причина целевая. Любовь и связь, душа мира. Природа, а не число, правит этим миром. Та самая природа, которую Алан Лильский воспоет так. О божья дщерь и матерь всех вещей, связь и упрочение мира жемчужина смертного, зерцало падшего, свет вселенной, мир, любовь, добродетель, правление, сила, порядок, закон, цель, путь, водитель, источник, жизнь, свет, сияние, вид, образ, правила мира. В этих и других видениях космической гармонии, обретали свое разрешение и вопросы, связанные с отрицательными сторонами реальности. Благодаря принципам пропорции и контраста, безобразное также вливается в мировую гармонию. Красота этой точки зрения будет придерживаться вся схоластика. Включает в себя эти контрасты, и в гармонии всего сотворенного даже чудовища обладают разумом и достоинством. Даже зло, включенное во всеобщий порядок, становится прекрасным и благим, потому что из него рождается благо, и рядом с ним само это благо сияет еще ярче. Сумма Александра Гельского. Глава 4. Человек квадратный. Однако наряду с этой натуралистической космологией в том же 12 веке был детальнейшим образом развит еще один аспект пифагорейских космологий. Речь идет о реанимации и объединении традиционных мотивов, связанных с человеком квадратным, (homo quadratus). Они восходят к учениям халкидия и макробия, особенно к последнему, который в сне Сципиона напоминает о том, что физики именовали космос макрочеловеком, а человека микрокосмосом. Именно отсюда в значительной мере берет начало средневековый аллегоризм, стремящийся с помощью определенных математических архетипов истолковать соотношение микрокосма и макрокосма. В теории Homo Quadratus число, являющееся началом мира, приобретает символические значения, основанные на перечне числовых соответствий, которые в то же время являются и эстетическими соответствиями. И в этом случае первые попытки систематизации теории осуществляются в музыковедческой плоскости. Насчитывается 8 музыкальных тонов замечает неизвестный монах-картузианец. Поскольку четыре тона открыли древние, а еще четыре прибавили к ним люди современной эпохи. Ибо древние рассуждали так. В искусстве должно быть так, как в природе. Но природа во многих случаях разделяется на четыре. Четыре стороны света, четыре стихии, четыре первичных качества, четыре главных ветра, четыре темперамента, «четыре добродетели души» и прочее. Отсюда они заключали и так далее. Таким образом, и у других авторов, а также в обыденном сознании, число четыре становится числом принципиально важным, способным многое объяснить в окружающем мире. Оно кладется в основу разнообразных последовательностей. Четыре стороны света, четыре составляющих розы ветров, четыре фазы луны, четыре времени года — четверка как основа тетраэдра «огня в тимее», наконец, четыре буквы в слове «адам». Кроме того, как учил Ветровий, четыре — это число человека, так как если он раскинет руки, то расстояние между кончиками пальцев будет соответствовать его росту, образуя стороны идеального квадрата. Четыре — это число нравственного совершенства, и потому четырехугольным называют «морально закаленного человека». Однако человек квадратный в то же время является и числом пятиугольным, так как число 5 тоже исполнено тайных соответствий, и Пентада символизирует как мистическое, так и эстетическое совершенство. 5 число круговое, которое, будучи умноженным на себя, постоянно возвращается к себе самому. 5 умноженное на 5 равно 25. 25 умноженное на 5 125. 125 умноженное на 5 — 625 и так далее. Можно назвать пять сущностей и вещей. Пять основных природных поясов. Пять родов живых существ. Птицы, рыбы, растения, животные, люди. Пентада представляет собой созидательную матрицу Бога. Она заявляет о себе и в писаниях. Пятикнижие — пять бедствий египетских. Тем более Пентада присутствует и в человеке. Если его вписать в круг, центр которого — пупок, тогда периметр, образованный прямыми линиями, объединяющими крайние точки тела, имеет вид пятиугольника. Кроме того, достаточно вспомнить, если не то изображение человека, которое предложил Виллар из Оннекура, то хотя бы знаменитое изображение Леонардо, относящееся уже к эпохе Возрождения. Мистика святой Хильдегарды с ее идеей созвучащей души также основывается на символике пропорции и мистическом очаровании Пентады. В отношении святой Хильдегарды исследователи говорили о симфонизме природы и восприятии Абсолюта, раскрывающегося по принципу музыкального мотива. Гуго Сан Викторский утверждает, что тело и душа отражают совершенство божественной красоты, поскольку тело основывается на четном числе, несовершенном и шатком, а душа на числе нечетном, определенном и совершенном. Духовная жизнь зиждется на математической диалектике, основывающейся на совершенстве декады. Помимо всего прочего, эта эстетика числа позволяет избежать ошибочной интерпретации средневековья. Выражение четырехугольной, которым пользовались для указания на нравственную стойкость, напоминает нам о том, что гармония честности, высокой нравственности, аллегорически предстает как гармония числовая, а в плане критическом — как соразмерность действия и цели. Следовательно, учитывая приведенное сравнение микро- и макрокосма, можно сказать, что средневековье, всегда обвинявшееся в том, что оно сводит красоту к пользе или морали, поступает как раз наоборот и сводит этическое совершенство к эстетической созвучности. Можно было бы сказать, что средневековье не столько сводит эстетическое к этическому, Сколько основывает нравственные ценности на эстетических положениях? Но и это было бы ошибкой. Число, порядок, соразмерность — это начало не только этические и эстетические, но и онтологические. Глава пятая. Пропорция как художественное правило. Прожденная теоретическими размышлениями о музыке, характерными для поздней античности и раннего средневековья, эстетика пропорций принимала различные и все более сложные формы. В то же время теория постоянно проверялась повседневной реальностью художественной жизни. В самой теории музыки пропорция постепенно становится техническим понятием или, во всяком случае, формообразующим критерием. Уже у Скота Эриугена мы находим первое философское рассуждение о контрапункте. Однако технические открытия, сделанные в ходе развития музыки, все больше заставляют думать об определенных пропорциях, а не о пропорции как таковой. Около 850 -го года, когда церковному словословию научились придавать стихотворную форму, и когда каждый слог текста стали согласовывать с мелодическим рисунком, возникла необходимость рассмотреть процесс сочинения музыки в контексте теории пропорций. Когда около X века была открыта диастематическая нотация, в соответствии с которой невмы повышались или понижались в зависимости от восходящего или нисходящего движения звуков, проблема пропорций перестала восприниматься как сугубо метафизическая. То же самое происходит в IX веке, когда два голоса перестают петь в унисон, и каждый начинает следовать собственной мелодической линии, сохраняя, однако, созвучие целого. Проблема становится еще шире, когда от диафонии совершается переход к дисканту, а от него к большим полифоническим открытиям XII века. Когда появляется органом перотена, когда от главной ноты начинается сложное движение контрапункта, наделенного поистине готическим дерзновением, и три или четыре голоса держат целых 60 тактов, созвучных одной и той же ноте, извлекаемой педалью. Когда все это совершается в многообразии звуковых подъемов, соответствующих количеству башенных зубцов собора, тогда средневековый музыкант, обращающийся к традиционным текстам, наделяет вполне конкретным смыслом те категории, которые для Боэция были платоновыми абстракциями. Гармония, понимаемая как упорядоченное соединение различных голосов, становится технической величиной, прочувствованной и выверенной. Теперь метафизическое начало становится началом художественным. Весьма сомнительным выглядит утверждение некоторых исследователей, будто между метафизической теорией красоты и теорией искусства не было никаких точек соприкосновения. Литература, со своей стороны, изобилует вполне конкретными, документально засвидетельствованными наставлениями касательно соблюдения пропорций. Гальфред Винсальвский напоминает, что для «Орнатус» Важен принцип соответствия, который теперь трактуется не только как количественное, но и как качественное соответствие, основанное на психологических и звуковых согласованиях. Теперь золото можно называть рыжим, фульвум, молоко блестящим, нитидум, розу ярко-алой, прерибукунда, мед сладоточивым, дулькифлум. Всякий стиль согласовывается с предметом речи. На принципе соответствия основываются идеи сравнения, компаратио, и соотнесения, колатио. В контексте нашего исследования важно упомянуть и о тех наставлениях, согласно которым в сочинениях надо следовать либо естественному порядку, ордо натуралис, либо восьми видам порядка художественного, искусственного, ордо артифициалис, которые являются собой примечательный пример техники изложения материала. То, что для римской риторики было порядком исследования, ордо транктанди, в этих наставлениях стало порядком повествования, ордо наранди. И в связи с этими поэтическими системами, изложенными различными авторами, Фараль замечает, что они, например, знали, какого рода эффекты можно извлечь из симметрии картин, образующих диптих или триптих, из искусно незавершенного рассказа, из параллельно излагаемых сюжетных линий. Эти технические наставления притворяются в жизнь во многих средневековых романах. Эстетический принцип становится поэтическим, а следовательно превращается в технический прием. Одновременно идет обратный процесс уточнения теоретических позиций в соответствии с конкретным опытом. Так художественный принцип краткости, Бревитас, часто заявляющий о себе в средние века, в достаточной мере свидетельствовал о том, что формула «ничего через меру» рекомендованное Алкуином в его трактате о риторике, означало запрет на все, не связанное с развитием сюжета. Именно об этом и говорил Плиний-младший, показавший, что гомеровское описание щита Ахилла нельзя упрекать в затянутости, поскольку оно оправдывается развитием дальнейших событий. Переходя к пластическим и изобразительным искусствам, мы обнаруживаем, что там представления симметрии и соответствующие правила распространены довольно широко, особенно благодаря влиянию трактата Витрувия об архитектуре. Двигаясь по его стопам, Винсент Избове напоминает, что архитектура включает в себя упорядоченность, расположение, эвритмию, симметрию, красоту. Однако в архитектурной практике правило соразмерности заявляет о себе и как геральдико-символическое проявление эстетического сознания мастера. Речь идет о том, что можно было бы назвать эзотерическим аспектом мистики пропорций. Рожденные пифагорейскими сектами, изгнанные с халастикой, соответствующие представления все-таки сохранялись в цехах ремесленников, по крайней мере, как свод правил, прославляющих и сохраняющих тайны ремесла. Вероятно, в этом ключе надо понимать и любовь к пятиугольным структурам в готическом искусстве. Особенно в соборных розетках. Помимо многих других символических значений, которыми средневековье, от романа о Розе до борьбы Йорков с ланкастерами, наделяла розу из пяти лепестков, она всегда выступает как пентада в образе цветка. Вряд ли следует усматривать в каждой пентаде намек на некую эзотерическую религию. Тем не менее, нет сомнения в том, что использование этой структуры всегда предполагает обращенность к идеальному эстетическому принципу. Полагая его в основу цеховых ритуалов, союзы каменщиков лишний раз демонстрируют осознание связи между трудом ремесленника и той или иной эстетической ценностью. В этом смысле следует воспринимать сведение к геометрической схеме любого символа или аббревиатуры, связанных с деятельностью ремесленника. Исследование о Бхютте, основанном на тайных обрядах союзе всех мастеров каменщиков, каменотесов и плотников Священной Римской империи, показывают, что все знаки, которые они наносили на камни, то есть аббревиатуры, которые каждый ремесленник наносил на самые важные в строительном отношении камни своей постройки, например, на замковые своды, представляют собой схожие между собой геометрические чертежи, основанные на определенных диаграммах или направляющих решетках. Устанавливая центр симметрии, мы тем самым ищем истинный путь, направление, рациональную основу. Здесь соединялись эстетическая привычка и богословский поиск. Эстетика пропорций поистине являлась эстетикой средневековья по преимуществу. Принцип симметрии, даже в самом простом своем выражении, так глубоко укоренился в сознании средневекового человека, что определял развитие иконографического репертуара. Этот репертуар основывался на Библии, на литургии, на образцах, заключенных в проповедях. При этом нередко требования симметрии заставляли изменять картину, которую традиция передала вполне законченной, или даже нарушать давно устоявшиеся привычки и историческую правду. В росписях Суасонского собора один из трех волхвов отсутствует, поскольку не вписывается в задуманную симметрию. В Пармском соборе святой Мартин делит свою накидку не с одним, а с двумя нищими. В Каталонии, в монастыре сант гугат дель валес На капители вместо одного доброго пастыря мы видим изображение двоих. По той же причине орел становится двуглавым, а сирена — двухвостой. Требование симметрии определяет особенности символического ряда. Другим принципом упорядоченности, оказавшим ощутимое воздействие на средневековое искусство, является закон квадрата. Изображаемая фигура должна вписываться в пространство полукруга тимпана портальные колонны, ствола конуса капители. Иногда вписанная в квадрат фигура по необходимости обретает особое изящество. Например, фигуры крестьян, изображенных на фасаде собора Сен-Дени, которые как будто в танце совершают жатву, склонившись в круговом движении. Порой подчинение этой зависимости порождает исключительную экспрессию, как, например, в скульптурах на концентрических арках портала Собора Святого Марка в Венеции. Иногда квадрат становится причиной появления гротескных, сильно скрюченных, мощных, как и романское искусство в целом, фигур. Достаточно вспомнить о фигурах на канделябре римского храма сан паоло фуори Лемура. Таким образом, в той сфере, где нельзя точно определить причины той или иной тенденции, Теоретические предписания, касающиеся связности и соответствия, взаимодействуют с художественной практикой и тенденциями в области композиции, характерными для эпохи. Интересно отметить, что многие аспекты этого искусства, геральдические стилизации или поражающий взгляд деформации, были порождены не требованиями выразительности и живости, а требованиями композиции. Именно эта тенденция преобладала среди художников что следует из различных средневековых теорий искусства, которые всегда стремятся стать теориями формотворческой композиции, а не просто выражения чувств. Все средневековые трактаты по изобразительному искусству, начиная с византийских трактатов афонских монахов и кончая трактатом Чиннини, свидетельствуют о стремлении пластического искусства выйти на тот же математический уровень, на котором находилась музыка. В теоретических сочинениях об искусстве Математические понятия переводились в практические каноны. Речь идет о принципах изображения, которые хотя и отслаивались от космологической и философской матрицы, но сохраняли связь с ней за счет подспудных вкусов и предпочтений. В этой связи уместно обратиться к такому документу, как альбом или книга портретов Виллара из Анны Кура. Здесь для каждой фигуры заданы свои геометрические координаты которые не производят впечатления абстрактной стилизации, а выражают стремление динамическим образом представить фигуру в ее возможном движении. В любом случае, в этих моделях готической образности реанимированы определенные модули пропорций, напоминающие о взглядах Витрувия на человеческое тело. И, наконец, ту схематизацию, которой Виллар подвергает представленные им изображения, Эти схемы, как путеводные звезды, задают нормы живого реалистического изображения. Можно считать определением теории красоты как пропорции, которую рождает и являет сияние формы. Той формы, что как раз и представляет собой quiditas, штойность, сущностную схему жизни. Когда Средневековье окончательно разработает метафизическую теорию прекрасного, пропорция, как его атрибут, станет причастной и его трансцендентной природе. Не сводясь к какой-то одной формуле, пропорция, как и бытие, осуществляется на различных и многообразных уровнях. Есть бесконечное множество способов существовать или творить по закону пропорции. Итак, понятие пропорции в значительной мере освобождается от догматизма, Однако, по существу, средневековая культура уже давно подспудно признала этот факт, исходя из непосредственного опыта. В теории музыки, например, знали о том, что если лад воспринимать как упорядоченную последовательность различных элементов, достаточно понизить или повысить некоторые ноты, поставить диез или бемоль, чтобы прийти к другому ладу. Достаточно перевернуть лидийский ордер, чтобы получить ордер дорический. Что же касается музыкальных интервалов, то в IX веке Убальд из Сантамана признает квинту как несовершенный консонанс. В XII веке кодифицированные правила дисканта уже усматривают в ней совершенный консонанс, а в XIII веке среди признанных консонансов появится и терция. Таким образом, в средние века теория пропорции предстает как постепенное выявление разнообразных приятных соответствий и перекличек. Что касается литературы, то в VIII веке Беда в своем трактате о поэтическом искусстве обосновывает различия между метром и ритмом, между количественной и силобической метрикой и отмечает, что каждый из этих типов поэзии обладает своей собственной пропорцией. Это же утверждение мы находим и у последующих авторов, например, у Аврелиана из Реоме и Ремигия Аксерского, писавших в IX веке. Когда дело дойдет до богословского и метафизического обоснования данных видов опыта, то и пропорция станет категорией, вбирающей в себя сложное определение. Мы увидим это, когда речь пойдет об учении Фомы Аквинского о форме. Однако эстетика пропорций, пропорцио, все-таки была эстетикой количества и не смогла вполне объяснить тяги к непосредственно приятному, которая предполагала не количество, а качество, и которую средневековый человек ощущал по отношению к цвету и свету.